Часть третья. Нейросети не только рисуют. Взыскательный нейрокритик или сбывшаяся мечта искусствоведа. Побочным эффектом эволюции рисующих нейросетей стало то, что они оказались способны играть еще одну существенную роль в художественном мире, а именно роль эксперта. Критика всегда была и остается проблемной областью. Ганс Зельдмайер в своей книге «Искусство и истина» отметил множество трудностей искусства знаний и предложил ряд довольно неоднозначных подходов к их преодолению. Тем не менее, сами проблемы он локализовал довольно четко. Отсутствуют строгие критерии и детерминированные методы исследования, что не мешает прирастать орде теоретиков. Представителей этой профессии, уж поверьте автору на слово, неизменно обвиняют в субъективности, тенденциозности, дефиците знаний. А ведь действительно объективные стандарты и критерии тут вряд ли существуют. Да и ни один конкретный человек, считающийся искусствоведом, всего знать не может. Но вот нейросеть, пожалуй, могла бы подойти к этому значительно ближе. Вдобавок модели разбирает полотно без эмоций, применяя хоть и стохастические, но формальные методы. Кроме того, если говорить о команде Destroype в Midjourney, то, как и в случае генерации изображений, она предлагает выдачи из четырех вариантов, пересечение которых... Можно отыскать нечто, претендующее на звание существенно более бесспорной истины, чем измышление выпускника Академии, которому так и не удалось стать живописцем. Мы не пытаемся сквернословить, но лишь оцениваем ситуацию. Скажем, при анализе обсуждавшейся картины Джеймса Уислера «Ноктюрн в черном и золотом падающая ракета» Нейросеть пришла к выводу, что стиль художника представляет собой сочетание выразительных средств японского мастера Суихира Маро, норвежца Педера Балке и американца Джорджа Иннеса. Положим, ничто из этого не говорит о преемственности, поскольку из троих названных Уислер теоретически мог знать только своего современника и земляка Иннеса, но о документальных подтверждений даже этому нет. Маро художник наших дней, мастер манги и, как принято думать, хоррора, но вашему покорному слуге не кажется, будто его живопись внушает ужас. Тем не менее, японец совершил некий шаг по направлению к безобразному. Балке — автор XIX века, писавший романтические, полные драматизмы, выспренные пейзажи. Инос тоже жил в это время и рисовал ландшафты, но был представителем тонализма, направления, характеризующегося изображением видов природы с неким доминирующим оттенком. На полотнах тоналистов туман, дымка, дождь или даже воздух предстают черными, серыми, коричневыми или темно-синими. Вторым крупнейшим тоналистом был Уислер, но о непосредственном влиянии речи здесь вряд ли может идти, очень уж они разные. Иннес оставался чрезвычайно традиционным пейзажистом, чей взгляд был направлен в прошлое, отрыв от академизма казался ему немыслимым. У Уислер же по природе по своей новатор, невольно закладывавший фундамент для импрессионизма, символизма и множества композитных течений. Иными словами, он смотрел в противоположную относительно со сторону. Еще раз, абсолютно исключено и попросту невозможно, чтобы в сознании Уислера действительно родилась композиция из стилей трех названных живописцев, но… Постфактум, размышляя о природе ноктюрна, сейчас кажется, что это филигранное попадание и даже понимание того, как эстетически собрана обсуждаемая работа. Сама искусствовеческая идея подобной декомпозиции не может не вызывать восхищения. С другой стороны, нейросеть, не зная авторства, предлагаемой ей к анализу картины, могла бы сама догадаться, что речь идет об Уэйслере. Однако, напомним, обсуждаемый ноктюрн стоит в его творчестве особняком. Это тоже теперь подтверждено едва ли формально. Стоило нам предложить иметь Джорджии несколько более традиционных ночных видов, принадлежащих кисти мастера, как она определяла Уислера безошибочно. Разорлевость нейрокритика, позвольте нам такую формулировку, хотя понятно, что прямое назначение команды Describe далеко от искусствовеческого анализа порой обескураживает ничуть не меньше, чем способности нейрохудожника. Например, автор этих строк сомневался, разглядит ли модель спящую барышню на картине Жена карьера Сон» 1897 года. Было произведено 40, 10 запросов по четыре выдачи экспериментов, и нейрокритик 30 раз ответил, что изображена женщина, а 10, что девочка. Найдите картину в сети, взгляните на нее, и тогда станет ясно, почему последнее обстоятельство может только поражать. Безусловно, наивно было бы полагать, что искусственный интеллект точен в 100% случаев, особенно если речь идет о непростых произведениях, таких как, скажем, автопортрет умирающего человека Теодора Жирико или Александра Кореара. Эта картина поставит в тупик многих людей, потому без лишнего скепсиса и иронии рассмотрим все четыре варианта выдачи команды «Describe» на нее. Итак, первое описание. Изображение бородатого мужчины с голубыми глазами в стиле Джона Лафаржа, Стефана Гезела и Джузеппе де Нитиса. Интенсивность крупного плана, темно-синий и интерны тональные переходы «Ванитас». Образ голубоглазого мужчины можно отнести к заблуждениям, но, с другой стороны, искусственный интеллект отметил субжанр «Ванитас», возникший в эпоху барокко. Произведения «Ванитас», как правило, представляют собой не портреты, а натюрморты – аллегорически выражающие тщету бытия и напоминающие о смерти. Их едва ли необязательным атрибутом является череп в центре композиции. Модель, безусловно, восприняла и даже своеобразно сформулировала это сочетание живого и мертвого, которое, скажем, автору этих строк в голову не приходило. Собственно, иначе выразиться нейросети не могла, поскольку, в отличие от искусствоведов, она не применяет амбивалентные формулировки. Ну а стилистически просто филигранно, Найти в этом полотне черты современного немецкого фотографа Гезела, снимающего мрачный гламур, и соотнести их с работами американского монументалиста Лафаржа, делавшего витражи и фрески в конце XIX – начале XX веков, лишь параллели с итальянцем Де Нитисом можно было предугадать. Последний является одним из наиболее влиятельных художников опенинского полуострова XIX столетия и в своих работах сплетает академизм с импрессионизмом. Нужно сказать, что предыдущая трактовка автопортрета была наиболее удачной. Второй предложенный сетью вариант. Картина с изображением лица с бородой в темно-синем и бронзовом тонах, прерафаэлиты, интенсивность крупного плана, тинторетта, Йоанн Лассель, призрачный фигуратизм, Фредерик Лейтон. Присутствие Ласселя, современного французского мастера, который, будучи приверженцем эстетики Ренессанса, сочетает сусальное золото и монохромные изображения, кажется весьма неожиданным с точки зрения средств. Многие даже относят Ласселя не столько к художникам, сколько к дизайнерам. Если его работы как-то и можно связать с автопортретом, то, пожалуй, лишь в плане цветовой гаммы. В этом смысле упомянутое имя характеризует полотно лучше, чем темно-синий. Появление Лейтона куда более логично. Представитель викторианского академизма, он хоть и жил позже Жереко и и его творчество реализует заметно более ранний этап развития искусства, что делает этого художника их несостоявшимся предтечей. Тем не менее нейросеть будто бы отмечает какой-то заложенный в картине принципиальный диссонанс, ведь и Лейтон, и Лассель, равно как и прерафаэлиты, не видели нужды соответствовать эстетике выпавшего им исторического периода, предпочитая Ренессанс, то есть эпоху упомянутого Тинторетта, который, впрочем, для своего времени был достаточно революционен. Стало быть, картина и правда транслирует что-то такое. Хотя следует признать, в сущности параллели с итальянцем не так уж очевидны. На ум приходит разве что сходство обсуждаемого полотна с автопортретом Тинторетто 1547 года. Принципиальное отличие в том, что последний изобразился биржевыми глазами и лицо развернуто в другую сторону. На самом деле почти наверняка именно эта картина послужила причиной того, что модель вспомнила об итальянском «мастере». «Зеркальность» ничуть не помешала отметить сходство, поскольку оба произведения могут быть описаны одними и теми же словами. В остальной части второй интерпретации нейрокритика «Внимание на себя» обращают крайне удачные формулировки «интенсивность крупного плана» и особенно «призрачный фигуратизм». Без последнего словосочетания автору этих строк уже не удается думать о полотне жарико или Кореара «слишком ушано в яблочко». Третья трактовка интересна в силу незаурядности. Портрет бородатого мужчины с синевой над головой и глазами в стиле гениального тоналиста, прерафаэлиты, иллюзионистские детали, трамплей, темное золото и индиго, реалистичные скульптуры, Пикасса, навязчивый фигуратизм, навязчивый, безусловно, не столь удачный и уместный в данном случае эпитет, как «Призрачный». Впрочем, на этот раз удивляет многое, от синевы над головой до отсылки к Пикассо и некому тоналисту, который гениален, без подробностей, будто имеется в виду конкретный человек. Задать текстовый вопрос Меджорной невозможно, но если спросить чат GPT о том, кого можно назвать гениальным тоналистом, то список возглавят знакомые нам Джордж Инес и Джеймс Уислер. Разгадка кроется в том, что нейросеть отнесла картину к Тромплеям изображением-обманком, создающим иллюзию невозможного, либо, напротив, представляющим несуществующее в качестве доступного и осязаемого. Модель разглядела здесь игру с реальностью, с границами бытия, что, согласитесь, довольно прозорливо. Но поразительнее всего то, что для нее это, похоже, достаточно очевидно, поскольку и четвертая формулировка весьма близка. Портрет мужчины с бородой на синем фоне в стиле темного индига и бронзы, реалистические детали – Прерафаэлитизм, трамплёй, скульптурный пикториализм, портреты со скрытым смыслом, темно жёлтый и индиго. На этот раз уже нет вообще никаких фамилий, и, скажем честно, представить картину по приведенным словам довольно затруднительно. Скульптурный пикториализм уж точно имеет к произведению мало отношения. Однако нельзя не заметить, сколь настойчиво модель находит в стилистике рассматриваемого полотна прерафаэлитов и трамплёй. В целом можно рассуждать о прерафаэлитизме как о проявлении романтизма, к которому, по мнению многих, принадлежали Жирико с Кориаром, но, будучи выявленным вычислительными средствами, это обретает доказательную базу. Продолжим эксперименты. Если попросить нейросети писать картину «Рене Магрита, сын человеческий» и отбросить те ответы, где она просто узнает автора, то получатся следующие результаты, которые мы уже не станем комментировать подробно. Мужчина с зеленым яблоком на лице, в костюме и галстуке, в стиле морского сюрреализма. Алан Кенни. Портреты со скрытым смыслом. Оскар Домингес. Изображение ненастия Портреты в стиле Кьяроскура. Анри Катаржи. Кьяроскуру. Светотень. Техника создания графических изображений, отличающихся резким контрастом. Основным средством является тональная ксилография, отпечатывание с нескольких деревянных гравюр, на каждой из которых используются разные оттенки. В ходе процесса воспроизводится не столько линии, сколько пятна, потому границы не так артикулированы, как в других аксилографических техниках. Второе описание мужчины в костюме и с яблоком на лице в стиле морского сюрреализма «Зеленая академия», «Ностальджикор», «Массюрреализм». Группа F-64. Туманная атмосфера. Постмодернистская апроприация Зеленая академия. Художественное направление, возникшее вокруг объектов изучения ботаники, экологии, геобиологии, микологии и зоологии, воспроизводимых с академическим педантизмом. Ностальжикор. Эстетика, связанная с ностальгией и архивированной историей может апеллировать к телешоу, видеоиграм, фильмам, музыке, упаковкам продуктов питания и многим другим предметам из детства или подросткового возраста автора произведения. масс сюреализм Сочетание масс-медиа, поп-арта и сюрреализма. «Третий человек с яблоком на голове» – картины из истории великого искусства в стиле Алана Кенни. «Темно-синий и зеленый», «Туман», «Культовые обложки альбомов», Сюрреалистический постмодернизм. И, наконец, красная шапка нарисована на голове мужчины с яблоком в стиле темно серого и зеленого, Сюрреалистические морские пейзажи. Группа F-64. Упорядоченная симметрия. Ностальгические картины. Классицизм. Нейросеть выступает в роли искусствоведа, обладающего немыслимой эрудицией, напитанного всей историей художественного и не только, что дает модели возможность поднимать бескрайний контекст, находя самые невероятные, но при этом вовсе неумозрительные параллели. Неумозрительные хотя бы потому, что для подлинно умозрительного у искусственного интеллекта нет соответствующей механики. Так или иначе, но связь Магрита с современным ирландским фигуративистом и революционером визуальной культуры. Алланом Кенни, подчеркнем, что нейросеть отметила ее неоднократно и настойчиво, а в интернете нет ни одного упоминания о подобной параллели, найденной искусствоведом из мяса и костей, испанским сериалистом, художником и скульптором Оскаром Домингесом, румынским пейзажистом прошлого века Анри Катарже, американской группой фотографов F-64, главная идея которой состояла в достижении абсолютной четкости по всей площади снимка. Группа фотографов F-64 в качестве названия выбрана предельная на тот момент, 1932 год, значение диафрагмы, позволявшее сделать максимально четкие фотоснимки. Перечисленные сопоставления кажутся весьма небанальными, не говоря уж о жанровых замечаниях в духе морского сюрреализма и кероскура, которые наводят мосты между бельгийцем и, например, японскими художественными традициями в духе Хакусая. Опять-таки совершенно филигранными выглядит формулировка «постмодернистская апроприация» и уверенное, абсолютно нерациональное обнаружение ностальгии, как одно из черт полотна. В сыне человеческом и правда чувствуется тоска. Непонятно почему. Казалось бы, ощутить это может человек, но не искусственный интеллект. Следовательно, в произведении имеются какие-то объективные, едва ли неформальные признаки ностальгии. Отдельно поясним два момента, которые для кого-то могут дискредитировать нейрокритика, но на деле лишь дополняют сказанное. «Красная шапка» почти наверняка возникла потому, что модель вспомнила о картине Нормана Роквелла «Мистер Эпл 1970 года, написанной в ответ на обсуждаемое полотно. А культовые обложки альбомов, безусловно, отсылают «Газа Beatles. Пол Маккартни был и остается поклонником бельгийского художника – а также обладателем подлинников ряда его работ. Так что не какое-нибудь, а именно Магритовское яблоко, изображенное на множестве картин сюрреалиста, не только на это, и дало название и звукозаписывающей студии Apple Records и мультимедийной корпорации Apple Corps Limited, основанным The Beatles. Становится видно, сколь невероятный контекст, какие небанальные взаимосвязи поднимаются на поверхность нейросетями, будто весь опыт, вся история искусства оказывается реально вовлеченными в каждый отдельный прецедент искусствознания. Не будет преувеличением сказать, что мы получаем возможность сделать совершенно детерминированные запросы к культурному наследию как таковому. Накопленный визуальный опыт человечества наконец оказывается на службе и приобретает дополнительную осмысленность. История в кои-то веке не уходит в песок, ее уроки выучиваются и получают статистический вес. Это ли не сбывшаяся мечта искусствоведа и художника? Нейросети позволяют совершить долгожданный шаг в сторону создания объективной методологии искусствознания, что, честно говоря, меняет данную сферу куда сильнее, чем созидательные способности моделей, художественную. Скажем прямо, не все считают или сочли бы это необходимым. Скажем, Майер всячески настаивал на максимальном включении субъективного опыта в изучение прекрасного. Заметим, немудрено резко отказываться от того, что прежде едва ли представлялось возможным. Обширный набор суждений одной и той же, это принципиально важно, нейросети о множестве произведений может стать отправной точкой, фундаментом или непосредственным содержанием не просто цельной и достаточно герметичной истории искусства, но, пожалуй, даже полноценной школы искусствознания в духе уже давно ставших каноническими итальянской, немецко-швейцарской или австрийской. А уж если создать для этого специализированную модель искусствоведа, которая по сути своей может отличаться от актуальной миджорной лишь тем, что для ее обучения будут использованы не все подряд, а предварительно отобранные изображения, то такой цифровой эксперт может оказаться достойным визави для абата Луиджи Ланцы, Эрвина Пановского, Эрнста Гомбриха и других авторов-волиантов по истории прекрасного. «Предварительно отобранные изображения» подобные модели важно отключить цензуру на входе, о чем речь пойдет далее. Важно, что модели, подходя к вопросу более формально, чем люди, позволяют проследить не только преемственность как одностороннюю передачу опыта, но взаимосвязи в широком смысле и безотносительно хронологии. Это, помимо прочего, дает возможность обнаруживать подлинных адамов искусства, которые появляются время от времени. Проведем еще один эксперимент, дабы подчеркнуть уже не столько прозорливость, сколько своеобразие нейры искусствоведа. Рассуждая о неоднократно упоминавшемся поле де Льво со студентами и заинтересованной публикой, автор этих строк мог убедиться, открывающий для себя бельгийского мастера нередко приходит к одному и тому же выводу, будто его творческий мир представляет собой сплав стилистики Магрета и Декирика. Можно признать такое умозаключение не совсем безосновательным, хотя в нем сквозит радикальный редукционизм. Тем не менее, факт остается фактом. В подобные оценки сходятся многие люди. С другой стороны, ваш покорный слуга предлагал несколько десятков картин Дельво для анализа нейрокритику. Скажем прямо, далеко не всякое полотно бельгийца удавалось отправить на разбор, очень уж мастер ценил обнаженную натуру. Впрочем, ясно, что не в многоте суть. Андре Бретон верно заметил, «Дельво часто пересекает большую магистраль сна. Он делает мир царством женщины, всегда одной и той же, которая властвует над предместями сердца». И действительно, именно сходство, а не обнаженность является ключевым и сквозным качеством его женских образов. Так или иначе, автор этих строк получил более ста вариантов стилистической и предметной интерпретации работ «Дельво» нейрокритиком. Отбрасывая подробности, перечислим тех художников, отголоски творчества которых искусственный интеллект чаще прочих обнаруживал у бельгийца. В скобках будем уточнять страны и столетия их жизни. Это действительно де Кирика, Италия, XX век, а также Франциско Гоя, Испания, XVIII-XIX век, Андреа Монтенья, Италия, XV-XVI век. Карл Виллинг, Нидерланды, XX век, Кай Нильсон, Дания, США, XX век, Алваро Сиза Вейра, Португалия, xx 21 век, Бо Бартлетт, США, xx 21 век, Константинес Партенис, Египет, Греция, xix 20 век, Чарльз Адамс, США, XX век, Торсила Ду Амарал, Бразилия, 20 век. Питер Блюм, Беларусь, США, 20 век. Чарльз Высоцкий, США, 20-21 век. Многие другие имена живопистов и скульпторов и архитекторов также появлялись в выдачах «Нейрокритика», но реже. Не станем обсуждать жанровые принадлежности названных авторов, хотя трудно не отметить, что в списке художественных родственников Дельво поразительно много реалистов, а еще иллюстраторов и мультипликаторов. Видимо, не таким уж вычурным и потусторонним кажется модели мир бельгийского мастера. Напротив, этот взыскательный и эрудированный эксперт будто намекает на эстетику визуальной сказки, на то, что персонажи картин сюрреалиста готовы сорваться в движение анимационного действа. И это, кстати, совершенно справедливая и не банальная мысль, которая, скажем, вашему покорному слуге прежде в голову не приходила. Работы до застывшие кадры мультфильмов. Добавим еще два обстоятельства относительно последнего эксперимента. Во-первых, ни разу искусственный интеллект не упомянул Рене-Магрита как художника, сходного со своим современником и соотечественником. Ни единого раза. Это, пожалуй, даже странно. Но, помимо прочего, нейросети предоставляют нам и другую удивительную возможность взглянуть, какие результаты даст едва ли не математическая формула Де Кирика плюс «Магрит». Заинтересованному слушателю советуем самостоятельно отправить запросы в духе байроне Магрит», двойное двоеточие «Бай Джорджио де Кирико». В результате будет получено немало интересных изображений, убеждающих в одном. Данная сумма не имеет ничего общего с эстетикой де Льво, тогда как слагаемые «Магрит» и «Де Кирико» угадываются безоговорочно. Вот примеры возможных результатов. Смотрите иллюстрации с 61 по 63 в PDF-приложении к этой аудиокниге. Посмотрите внимательно вторая картина «Границы реальности», номер один, наполнена филигранными деталями, но согласитесь, это совсем не льво. Механизм человеческого узнавания устроен невероятно банально. Мы обнаруживаем параллели с тем, что нам хорошо известно, но это, мягко говоря, крайне скудный тезарус. Избранные из избранного. Более того, существующие единицы подходящего знания еще и взвешены. Мы охотнее выбираем то, что более привлекательно в том или ином смысле, а также имеет ассоциативные связи иной природы, безоговорочно предпочитая это всему тому, что похоже по сути. Приходится признать, не все бельгийские художники имеют эстетическое родство. Нейросети, наконец, предлагают нам механизм объективного поиска сходств. Второе обстоятельство, касающееся обсуждаемого эксперимента. Мы не упомянули того живописца, черты которого нейрокритик находил в предложенных ему картинах, заметно чаще других. Догадались? Это сам Поль де Льво. Казалось бы, что здесь удивительного? В работах Ван Гога он безошибочно обнаруживает стиль Ван Гога. У Пикассо нередко подмечает признаки Пикасса, У Веласкеса в половине случаев видит Веласкеса. Ну а скажем Магрита в Магрите, Эдварда Хоппера в Эдварде Хоппере, Андрея Дерена в Андре Дерене, да даже Рафаэля в Рафаэле, нейроэксперт познает крайне редко, а в случаях иных отдельных художников просто никогда. Это вовсе не дает основания для того, чтобы оценивать квалификацию модели искусствоведа. Об этом, честно говоря, вообще рассуждать глупо, но позволяет делать принципиальные выводы относительно анализируемого мастера. То, связывается ли конкретная работа художника, по мнению нейрокритика, с именем ее автора, дает основания для заключений о характерности признаков стиля их последующем распространении существования генеральной линии или четких периодов отличия отдельного произведения от художественной магистрали. Например, попробуйте проанализировать картину Питера Брейгеля ⁇ Две обезьяны ⁇ 1562 года и сравните результаты с тем, как искусственный интеллект охарактеризует охотников на снегу 1565 года, Вавилонскую башню 1563 года или фламандские пословицы. 1559. Безотносительно содержания три последние полотна окажутся стилистически близкими, тогда как первая вообще едва ли будет проассоциировано с Брейгелем. Действительно, порой эксперименты с командой Describe увлекают даже больше, чем создание изображений с помощью Imagine. Впрочем, в качестве нейрокритика может выступать вовсе не только Midjourney. Но и, например, текстовая модель Чат-GPT. Специфика в таком случае окажется иной. Чат не просто возвращает описание, по которому могла быть сгенерирована предлагаемая картина, хотя при необходимости его можно попросить и об этом, но ведет беседу, отвечая на поставленные вопросы. Поддержать разговор об искусстве модели было под силу и прежде, но начиная с четвертой версии в ней появилась функция загрузки изображения в качестве реплики диалога. И если запросить искусствоведческий анализ или просто поинтересоваться, о чем эта картина, то в ответ будет сгенерировано вполне человеческое суждение. Здесь напрашиваются мириады примеров, но давайте просто попробуем обсудить с чатом тот набор натюрмортов, о котором мы говорили ранее. Смотрите иллюстрацию 12. Автор этих строк начал беседу так. «Я сейчас буду показывать тебе картины, а ты говори, человек их создал или нейросеть». Не надо объяснять, что все не так однозначно. Просто выноси вердикт. И вообще по каждому изображению предлагай заключение, хорошее это произведение или нет. Обсудить с чатом. Все-таки в данном контексте подобное выражение кажется более уместным, чем «обсудить в чате». На самом деле модель порой грешит излишней аккуратностью и обтекаемостью суждений. Иными словами, ваш покорный слуга попросил искусственный интеллект проделать все то, о чем ранее просил вас. Приведем выдержки из его достаточно многословных ответов. В скобках напомним имена подлинных создателей. Подробно комментировать слова модели мы не станем, хотя порой с желанием подискутировать было трудно совладать. Некоторые ремарки даны в квадратных скобках или за пределами кавычек. Первый ряд. Первое полотно. Ван Гог. Это произведение выглядит как созданное человеком. Стиль, напоминающий постимпрессионизм. Характерные мазки указывают на ручную работу, возможно, в духе Винсанта Ван Гога или другого художника этого периода. Картина выполнена с использованием грубых, энергичных движений кистью, что характерно для постимпрессионизма. Несмотря на кажущуюся простоту, композиция выглядит продуманной, а цветовая палитра гармонично сочетается. Картина несет в себе чувство спонтанности и непосредственности, что придает ей очарование и выразительность. Хорошее произведение искусства. Второе полотно «Ван Гог». Это произведение также напоминает работы постимпрессионистов, таких как Винсент Ван Гог. Характерные мазки и использование цвета говорят о ручной работе. Картина выполнена с высоким уровнем мастерства, демонстрирует глубокое понимание цвета и текстуры. Энергичные мазки и яркие контрасты придают ей выразительность и живость. Хорошее произведение искусства. Третье полотно. fashion. Эта картина, скорее всего, создана человеком. Яркие, насыщенные цвета, свободные и энергичные мазки кисти указывают на работу профессионального художника, возможно, в стиле экспрессионизма или фавизма. Картина демонстрирует отличное владение цветом и композицией. Яркие желтые подсолнухи на контрастном синем фоне создают динамичный и выразительный образ. Энергичность мазков придает картине живость и эмоциональность. Хорошее произведение искусства. Четвертое полотно «Нейросеть» под Уистлера. Эта картина, скорее всего, создана человеком. Стиль напоминает работы конца XIX – начала XX века, возможно, в духе таких художников, как Джеймс Уислер. Это, пожалуй, подтверждает качество модели, нарисовавшей для нас натюрморт, а также квалификацию критика или другие живописцы этого периода. Картина выполнена с высокой степенью мастерства. Приглушенные цвета и утонченные мазки создают атмосферу спокойствия и изысканности. Композиция хорошо сбалансирована, что придает картине гармоничность. Хорошее произведение искусства. Данное суждение нейросети считается автором ошибочным. Второй ряд. Первое произведение «Нейросеть» под голландцев. Эта картина очень детализирована и тщательно прорисована, что делает ее похожей на работу человека, однако отдельные особенности могут указывать на то, что она создана с помощью нейросети. Техническое совершенство и детализация изображения, а также некоторая стилизованность и идеализация цветов указывают на высокую вероятность использования нейросети. Картина выполнена на высоком уровне, яркие, насыщенные цвета и реалистичные текстуры придают ей выразительность, хорошее произведение искусства. Тут автор этих строк не мог не продолжить разговор. Расскажи подробнее, какие именно особенности заставляют тебя считать, что эту работу нарисовала нейросеть. Во-первых, идеализация и перфекционизм. Цветы выглядят слишком идеальными и симметричными, что часто бывает характерно для изображений, созданных с помощью нейросетей, которые стремятся к визуальному совершенству. Во-вторых, уровень детализации очень высокий, чего сложно достичь человеку, особенно при таком количестве элементов и нюансов. Нейросети могут легко создавать изображения с большим количеством мелких деталей. В-третьих, отсутствие человеческих ошибок. На картине не видно характерных для ручной работы мелких несовершенств. Даже самые опытные художники совершают небольшие ошибки, которые придают их работам уникальность и характер. В-четвертых, общее впечатление. Картина имеет несколько гладкий и стилизованный вид, который часто ассоциируется с работами, созданными нейросетями. Крайне интересное замечание на уровне ощущения и интонации. Это выражается в плавных линиях, идеальных градиентах и общей приглаженности изображения. Ты говоришь, что нейросети стремятся к визуальному совершенству, а почему это так? Стремление к визуальному совершенству связано с несколькими факторами, как культурными, так и психологическими. Это попытка создать не только картину, но и эмоциональное произведение, которое будет затрагивать зрителя. В контексте нейросетевых работ этот эффект часто гипертрофируется, так как алгоритмы обучаются на огромных наборах данных, где визуальная красота и гармония выделяются как положительные примеры. В отличие от человека нейросети не стремятся к эмоциональному идеалу, а больше копируют определенные паттерны, что иногда создает ощущение избыточного совершенства. То есть рисующие модели не могут изобразить что-то поистине безобразное, Создать нечто, абсолютно не поддающееся законам эстетики, крайне сложно, как для человека, так и для нейросети. Даже в случае сознательного стремления к хаосу, произведение, как правило, все равно каким-то образом вписывается в рамки эстетических принципов. Эстетика – неотделимая часть человеческого восприятия. Люди склонны находить порядок, гармонию или хотя бы смысл, дивная формулировка, даже там, где они отсутствуют. Даже случайные мазки или грубые формы могут быть восприняты как интересные, концептуальные или провокационные. Даже в стремлении к нарушению законов красоты появляются новые эстетические правила. Например, движения вроде дадаизма или примитивизма активно отвергали традиционные эстетические нормы, но создали свои. В безумии, нарочитой простоте или грубости мы все равно видим структуру. Нейросети же вообще работают на основе закономерностей. Вывод. Создать произведение, которое полностью исключает законы эстетики, практически невозможно. Даже в полном хаосе наш мозг находит порядок или смысл. Искусство, которое не подчиняется законам эстетики, обычно либо разрушает привычные правила, чтобы создать новые, либо переосмысляет саму концепцию эстетики. Более чем здравое экспертное суждение. Однако продолжим разбор натюрмортов. Второе полотно. Человек. Эта картина имеет характеристики, которые делают вероятным ее создание человеком. Техника исполнения, текстуры и композиции указывают на ручную работу. Видны характерные мазки кисти и естественные нюансы, которые нейросети сымитировать сложно. Картина выполнена на высоком уровне мастерства. Цветовая гамма гармонична, нежна и создает атмосферу легкости и изысканности. Композиция хорошо сбалансирована, а цветы выглядят естественно и живописно. Хорошее произведение искусства. Третье полотно – нейросеть. Эта картина выглядит как работа человека. Техника и стиль исполнения напоминают произведения импрессионистов или постимпрессионистов. Мазки, текстуры и цветовая палитра указывают на ручную работу художника. Картина выполнена на хорошем уровне мастерства. Насыщенные цвета и выразительные мазки придают ей динамичность и энергию. Композиция букета удачно сбалансирована, создавая приятное визуальное впечатление. Хорошее произведение искусства, характеризующееся живым и ярким стилем. Данное суждение Нейросити считается автором ошибочным. Четвертое полотно. Ван Волскапелла. Эта картина, скорее всего, тоже создана человеком. Она выполнена в стиле классических натюрмортов эпохи барокко или Ренессанса. Тщательная проработка деталей, текстуры теней, а также сложная композиция указывает на ручную работу художника. Качество очень высокое. Прежде подобных степеней критик не использовал. Картина демонстрирует превосходный уровень мастерства в передаче текстур цветов, листьев и предметов. Глубокие тени и яркие краски создают драматический эффект, что характерно для работы этого периода. Впечатляющее произведение искусства с вниманием к деталям и техникой, характерные для мастеров прошлых эпох. Третий ряд. Первое полотно. Нейросеть под Пикассо. Эта картина, скорее всего, создана нейросетью. Она выполнена в стилизованной манере, напоминающей работы Анри Матисы и Пабло Пикасса но при этом не воспроизводит характерных особенностей их техник в полной мере. Слишком чистые линии, насыщенные плоские цвета, а также отсутствие мелких деталей и естественных текстур, указывают на то, что это может быть произведение, созданное с помощью алгоритмов. Композиция выглядит упрощенной, хотя и имеет некоторую эстетическую привлекательность. Второе полотно. Нейросеть. Эта картина выглядит как произведение Винсента Ван Гога, и, скорее всего, она создана им, а не нейросетью. Ван Гог известен своими выразительными мазками, яркими цветами и уникальным стилем, который узнаваем по всему миру. Здесь присутствуют мазки и текстура, характерные для Ван Гога. Они особенно видны в лепестках цветов и фоне. Яркие и насыщенные тона, такие как красные и зеленые оттенки, часто встречаются в его работах. Композиция букета и использование светотени также напоминают стиль Ван Гога. Эти особенности трудно воссоздать с помощью нейросети столь аутентично, как это делал сам Ван Гог, но нам удалось. Данное суждение нейросети автором считается ошибочным. Третье полотно нейросеть Эта картина имеет реалистичный стиль с детальной проработкой текстур и светотеней. Такие характеристики часто встречаются как в произведениях современных художников, так и в созданных нейросетями. Но эту картину, скорее всего, нарисовала нейросеть. Очень детальная проработка лепестков и листьев, что характерно для изображений, сгенерированных с помощью алгоритмов, которые могут создавать высокодетализированные картины. Использование ярких и насыщенных цветов с контрастными тенями также часто встречается в произведениях нейросетей. Композиции и проработка света и тени на вазе и цветах могут быть признаками использования алгоритмов генерации изображений. Четвертое полотно. Пикасса. Эта картина отличается от предыдущих как по стилю, так и по технике исполнения. Она имеет более классический вид, напоминающий акварельные работы или натюрморты более ранних периодов. Картина выполнена в технике, напоминающей акварель или гуашь с мягкими переходами цветов и не столь четкими границами объектов, что характерно для многих произведений художников прошлого. Композиция и расположение объектов, ваза с цветами, миска и чайник, создают ощущение классического натюрморта, часто встречающегося в традиционном искусстве. Изображение имеет текстуры и мазки кисти, которые сложно воссоздать искусственным интеллектом так, чтобы они выглядели естественно и непринужденно. Эти особенности указывают на то, что картина, скорее всего, является работой человека. По косвенным признакам создаётся впечатление, что нейрокритик относит обсуждаемое полотно к далекому прошлому, потому было решено уточнить, как ты думаешь, когда была написана эта картина? Ответ. Она производит впечатление работы, выполненной на рубеже xix 20 веков. Есть ощущение эксперимента с формой и цветом, что характерно для переходного периода между академической живописью и ранними этапами модернизма. Впечатляет. Четвертый ряд. Первое полотно. Нейросеть. Эта картина демонстрирует ряд характеристик, которые могут указывать как на работу человека, так и на создание с помощью нейросетей. Цветы и листва проработаны очень детально, что свойственно и картинам талантливых художников, и произведениям сгенерированным алгоритмами с высоким уровнем разрешения. Использование света и тени, а также текстуры объектов выглядят реалистично и гармонично. Подобных эффектов сложно достичь без высокого уровня мастерства, будь то человеческое или искусственное. Картина на заднем плане, вид через окно и ее интеграция в общую композицию выглядят убедительно и указывают на глубокое понимание перспективы и композиции. Цветовая палитра кажется сбалансированной и естественной. Переходы оттенков очень плавные, что также характерно для качественных художественных работ. Хотя это произведение обладает рядом характеристик, которые могут указывать на авторство опытного мастера, Общая симметрия и детализация склоняют меня к тому, что оно, скорее всего, сгенерировано нейросетью. Второе полотно – Даран. Эта картина, на первый взгляд, кажется выполненной человеком. Здесь явно видны мазки кисти и текстуры краски, что указывает на работу маслом. Такие детали характерны для традиционной живописи. Композиция проста, но элегантна. Цветы в вазе изображены с некоторой степенью реализма, но с акцентом на художественное восприятие, что также характерно для работ живописцев. Цветовая палитра и стиль изображения и цветов напоминают произведения импрессионистов или постимпрессионистов, где важны сам процесс и текстура, а не только результат. Такой стиль часто использует свободные выраженные мазки и акцентирует внимание на цветах и текстурах. Эта картина выглядит как классический пример работы художника, использующего традиционные материалы и техники. Хорошее произведение. Третье полотно – нейросеть. Эта картина также производит впечатление, выполненное вручную. На ней видны характерные мазки кисти и текстуры, что является отличительной чертой ручной работы, особенно при использовании масляных красок. Цветы в вазе изображены с определенным акцентом на деталях, Композиция имеет простую, но привлекательную постановку. Цветовая палитра выдержана в спокойных и естественных тонах. Слегка приглушенные оттенки и стиль изображения напоминают произведения классических художников «Прекрасная работа». Этот вывод нейросети автор считает ошибочным. Четвертая картина «Раус». Работа выполнена с высокой степенью реализма, что указывает на умение художника точно передавать текстуры и детали. Композиция тщательно продумана, цветы расположены так, чтобы создать визуально привлекательное и гармоничное произведение. Использование глубоких и насыщенных оттенков создает контраст и акцентирует внимание на главных элементах композиции. Стиль можно отнести к классической живописи. Это человеческая работа. Художник продемонстрировал высокий уровень мастерства в передаче текстур и деталей, что делает произведение реалистичным и выразительным. Картина очень хорошо сбалансирована. Каждый элемент имеет свое место и дополняет общую композицию. Использование насыщенных и глубоких тонов создает сильный визуальный эффект и привлекает внимание. Это произведение искусства высокого уровня, демонстрирующее мастерство в технике, композиции и использовании цвета. Художник сумел создать гармоничную и привлекательную работу, которая производит сильное впечатление. Пятый ряд. Первая картина «Нейросеть» под Уистлера. Работа выполнена в стиле, который сочетает реализм и импрессионизм. Мазки видны, и это придает произведению ощущение динамичности и живости. Композиция централизована с акцентом на вазу цветов. Фон нейтральный, что позволяет сосредоточить внимание на главном объекте. Использование теплых тонов для вазы и фона контрастирует с яркими белыми цветами, создавая баланс между элементами и усиливая выразительность. Это человеческая работа. Техника хорошая, не более. Художник показал умение использовать текстуры и мазки кисти для создания глубины и движения. Композиция сбалансирована. Централизованное расположение цветов делает ее гармоничной и завершенной. Это качественное произведение искусства, демонстрирующее навыки художника в использовании техники и композиции. Гамма усиливает визуальный эффект и делает работу выразительной и запоминающейся. Данное суждение нейросети автором считается ошибочным. Заметьте, хотя вердикт остался таким же ошибочным, насколько иначе модель рассмотрела эту картину по сравнению с другой из той же выдачи, четвертой в первом ряду. Это связано с ходом нашего предыдущего разговора, всем тем, что было сказано между двумя оценками нейрокритика. Второе произведение «Мандриан». Картина выполнена мягкими мазками, которые создают нежный и воздушный эффект. Текстуры приглушены, что придает работе легкость и деликатность. Композиция сосредоточена на цветах, занимающих центральное место. Фон написан в однотонном стиле, что подчеркивает главные объекты картины. Преобладание нежных, голубых и белых тонов создает спокойную и умиротворяющую атмосферу. Контраст между белыми цветами и голубым фоном придает произведению свежесть и чистоту. Это человеческая работа. Техника очень хорошая. Художник продемонстрировал умение создавать мягкие, плавные переходы между цветами, что придаёт картине гармоничный и цельный вид. Нежные и успокаивающие оттенки оставляют приятные впечатления, делая работу эстетически привлекательной. Это высококачественное произведение искусства, демонстрирующее мастерство художника в использовании мягких тонов и текстур для создания гармоничного и выразительного образа. Картина вызывает чувство спокойствия и умиротворения. Нельзя не отметить троекратное употребление эпитета «нежный» в этой оценке. Прежде нейрокритик прибегал к нему лишь единожды. То, что он уместен для работы Мандриана, сомнений не вызывает. Третье полотно. Человек. Картина выполнена детализированными и точными мазками кисти. Текстуры цветов и листвы тщательно проработаны, что придает произведению реалистичность и глубину. Композиция сосредоточена на центральном букете – который занимает почти все пространство картины. Использование прозрачной вазы добавляет дополнительное ощущение прозрачности и света. Преобладание красных маков и белых ромашек создает яркий и контрастный эффект. Фон выполнен в приглушенных зеленых и коричневых тонах, что подчеркивает букет. Это человеческая работа. Техника очень хорошая. Художник показал мастерство в передаче мелких деталей и текстур, потому цветы выглядят реалистичными и живыми. Это высококачественное произведение искусства, демонстрирующее навыки художника. Картины вызывает чувство радости и свежести, что делает ее эстетически приятной для зрителя. С оценкой качества хочется поспорить. Но важно, что определённый некий вкус, которого она придерживается, у модели есть, и, кстати, при необходимости на него можно влиять посредством разговора. Однако завораживает другое. Чат GPT узнал цветы, заметил прозрачную вазу, легко различает стили и даже средства – масло, акварель и гуаш. Четвертое полотно «Биржон». Эта картина создана человеком, она демонстрирует высокий уровень детализации, особенно в передаче текстур цветов, листьев и плетеной корзины, что характерно для работ, выполненных вручную, где внимание уделяется каждому элементу. Композиция тщательно продумана и сбалансирована, а освещение естественно и реалистично, что указывает на глубокое понимание художникам принципов света и тени. Использование света теневых переходов и цветовых градиентов выполнено с большим мастерством, что характерно для традиционной живописи. Это произведение можно считать хорошим с художественной точки зрения. Открытый ящик добавляет интересный элемент и динамизм в статичный натюрморт. Гармоничные цветовые сочетания, теплые и холодные оттенки дополняют друг друга. Картина вызывает чувство спокойствия и восхищения перед красотой природы точно? Ее гармония и реалистичность создают умиротворяющее настроение у зрителя. Пятое произведение. Пикасса. Склоняюсь к мнению, что эта картина создана человеком. Она выполнена с использованием свободных и смелых мазков, которые характерны для человеческой руки. Нейросети могут имитировать такие мазки, но часто они менее органичны и предсказуемы. Композиции и цветовая палитра продуманы и сбалансированы, что указывает на глубокое понимание основ баланса и колористики, присущее опытному художнику. Использование света и тени на цветах и вазе выполнено с мастерством. Произведение можно считать хорошим с художественной точки зрения. Яркие, насыщенные оттенки цветов контрастируют с фоном, создавая динамичное и притягательное изображение. Использование синего фона помогает выделить букет, придавая ему большую выразительность. Свободные и энергичные мазки кисти придают картине живость и динамичность. Детали цветов проработаны с вниманием к форме и текстуре, что добавляет реализма и глубины. Цветы выглядят свежими и живыми, создавая атмосферу радости и тепла. Как видно, чат GPT не заподозрил руку Пикассо. Впрочем, а кто бы заподозрил? Потому разговор вновь был продолжен. Честно говоря, последняя картина принадлежит кисти одного великого художника. Как думаешь, кто бы это мог быть? Если предположить, что она создана известным художником, то некоторые характеристики в стиле и технике указывают на определенные имена. Это мог быть Винсент Ван Гог. Яркие цвета и энергичные мазки напоминают его работы. Это мог быть Поль Гоген. Композиция и колористические решения также могут ассоциироваться с ним. Гоген часто использовал контрастные цвета и простые формы для создания мощных визуальных эффектов. Это мог быть Анри Матис. Сильный контраст и яркие цвета могут быть связаны с его работами, особенно из более позднего периода, когда художник стал приверженцем упрощенных форм и чистых оттенков. Это мог быть Пьер Бонар. Некоторые особенности техники и композиции напоминают произведение Бонара который также использовал насыщенные цвета и простые, но выразительные формы. Однако без конкретных деталей и контекста точное определение автора остается затруднительным. Давай подведем итоги. Всего в рамках эксперимента я тебе показал 21 картину, верно? Должен сказать, что ты ошибся 6 раз. Как можно видеть, здесь автор лукавит. Нейрокритик совершил 5 ошибок. В определении того, что сгенерировано нейросетью, а что создано человеком. Как ты думаешь, в каких именно случаях ты был неправ? Чат GPT назвал шесть произведений, но лишь два из отмеченных им случаев соответствовали неверным вердиктам. Вторая картина в третьем ряду и первая в пятом. Остальные свои три промаха искусственный интеллект определить не смог. почему ты -то ошибаешься только в одну сторону, называя нейросетевые работы человеческими, «Но не наоборот», — продолжил ваш покорный слуга. «Исходя из прошлого опыта и знаний, человеческое творчество в искусстве является нормой, поэтому интуитивно более вероятно предположить, что картина создана человеком. Нейросети обучаются на большом количестве данных, включая произведения, созданные людьми, и могут имитировать различные художественные стили с высокой точностью. Это делает определение нейросетевого авторства сложным». Современные алгоритмы генерации изображений позволяют создавать произведения искусства, которые выглядят чрезвычайно реалистично и естественно. Это усложняет распознавание их как работ, сгенерированных искусственным интеллектом. Кроме того, нужно учитывать предвзятость в сторону человеческого творчества. Существует естественное предубеждение считать произведение искусства созданным человеком, особенно если оно имеет высокую художественную ценность или сложность. Неужели ты тоже подвержен этой предвзятости? Да, как модель искусственного интеллекта я могу проявлять определенные предвзятости, заложенные в данных, на которых я был обучен. Вот несколько факторов, почему так может происходить. Во-первых, я обучался на большом массиве текстов и изображений, среди которых преобладает человеческое творчество. Это может влиять на склонность предполагать, что произведение создано человеком, Во-вторых, сами методы, используемые для распознавания изображений и текстов, настроены на идентификацию человеческого стиля, поскольку именно людьми была произведена основная часть обучающих данных. В-третьих, я не вижу изображения так, как их видит человек, и не могу использовать визуальные сигналы, которые могут быть полезны для распознавания стиля нейросетей. В результате, как и люди, я могу ошибаться, особенно в тех случаях, когда работы, созданные нейросетями, имитируют человеческие стили с высокой степенью точности. Крайне показательная беседа. Действительно, использование нейросетей в качестве экспертов по искусству представляется не чуть не менее революционным, однако существенно более бесспорным, чем привлечение их в качестве творческих инстанций. Вспоминается культовый эпизод из фильма Вуди Аллена «Сыграй еще раз, Сэм» 1972 года. Кстати, для его съемок нейросети оказались бы невероятно полезны. В этой ленте есть сцены, когда главный герой беседует с легендой экрана Хамфри Богартом Самого Богарта не стало еще в 1957-м, и происходящее выглядело бы гораздо убедительнее, если бы современные модели поучаствовали в создании фильма. Однако нас сейчас интересует другой эпизод. В музее перед картиной происходит следующий диалог между главным героем и девушкой. «Это прекрасный Джексон Поллок, не так ли?» — спрашивает персонаж Аллена, чтобы завязать разговор. «Да, это так. Что художник говорит вам на этом полотне? Он выражает негативность вселенной, ужасную одинокую пустоту существования, небытие, положение человека, вынужденного жить в бесплодной, безбожной вечности, как крошечный огонек, мерцающий в необъятной пустоте» где нет ничего, кроме отходов, ужаса и деградации, образуя бесполезную мрачную и смирительную рубашку в черном абсурдном космосе. «Что ты делаешь в субботу вечером?» – спрашивает впечатленный герой. «Совершаю самоубийство. А в пятницу?» В словах девушки сквозит тот сарказм, с которым режиссер нередко обрушивался на мир высоколобых художественных экспертов. Однако нейросети, помимо прочего, дают нам возможность взглянуть и на то, какого рода полотна могла видеть героиня. В данном случае нам доступна точная формулировка на языке оригинала. По мнению и перед ее глазами предстало что-то в таком духе. Смотрите иллюстрацию 64 в PDF-приложении к этой аудиокниге. Согласитесь, совсем не полог Вопрос о отнесении слов искусствоведа или квалифицированного созерцателя с произведением — тема для отдельного разговора, который стоит в стороне от магистрального вопроса настоящей книги. Нас интересует связь слов и визуального образа в целом. Как можно описать картину? Как можно описать работу полока, Посмотрите на его сближение 1952 года и попробуйте что-то сформулировать. Допустим, вы назовете использованные цвета. Быть может, их соотношение, насколько черного больше, чем желтого, красного и голубого, но, во-первых, удастся ли это исчислить? Во-вторых, разве подобные высказывания позволят представить произведение? А главное, разве они помогут его понять? С предопределенной, оговоренной заранее степенью педантизма кляксы и мазки разных оттенков удастся описать только буквально, но тогда любое полотно в жанре абстрактного экспрессионизма превратится во внушительную книгу, прочтение которой никому ничего не даст. Выходит, что разумнее рассуждать о чувствах, а этого нейрокритик делать не склонен. Порой чат GPT использует общие формулы и сферы эмоций, но они уходят корнями не в опыт, а в образование и потому носят чрезвычайно универсальный характер. Ведь соответствующие эпитеты должны были оказаться статистически заметными на фоне иных характеристик. Из-за этого нейроискусствоведу проще сравнивать, находить аналогии, а потому именно Меджерни и схожие средства представляют больший интерес в качестве эксперта. Однако нельзя забывать – Формально команда Describe не описывает картину, но предлагает запрос, по которому посредством команды Imagine с некой ощутимой на фоне прочих вероятностью соответствующее изображение может быть получено. Кто-то скажет, так разве это искусствоведение? Безусловно. Причем достаточно новаторский подход к нему, требующий особого внимания. Нейрокритик предлагает формулировку описания, которая гипотетически могла бы призывать произведение из небытия. Но может ли в таком случае искусственный интеллект изобразить неописуемое? Вопрос весьма близкий к тому, который мы уже ставили по отношению к безобразному, а значит, он тоже упирается главным образом в терминологию и слова. Бенвенотто Челлини, излагая свой художественный опыт, а также личные беседы о творчестве с Микеланджело Буанаротти, наиболее непререкаемым для Челлини авторитетом, часто характеризовал работы мастера совершенно однотипно, а именно как нечто неописуемое. Согласитесь, в данном случае упомянутый эпитет не имеет никакого отношения к конкретике произведения. Это лишь высокая оценка качества. Короче говоря, сгенерировать неописуемое изображение искусственный интеллект, вероятно, может, однако вряд ли человеку удастся его об этом попросить.